Крики боли заполнили воздух. Оставшиеся стражники абсолютно утратили волю к сражению, поджили хвосты и бежали. Но я не обратила на это внимания. Я наконец вспомнила, где видела такую могучую неестественную способность к регенерации. Это было в одном городе, который мы с Гаури посещали в Атласе. Раугнут рушавно. Проклятие, которое могли наложить только мазоку, дарующее ужасающую бессмертие человеку, которому не повезло оказаться его целью. Проклятый человек превратился в бесформенной массы пульсирующей плоти, обречённый провести вечность в невыразимой агонии. Способы обратить его эффект не были известны, только убийство мазлоку, который наложил проклятие, могло позволить жертве умереть, став точку в его мучительном существовании. Это заклинание заслуживало звания чёрной магии. Если голова был поглощён заклинанием Рагнут Рушавна, то причина невероятной регенерации монстра была понятна. Но тогда единственным способом остановить товар было уничтожение мазохи, который створил его. Громкие удары нового всплеск криков прервали мои раздумья. Супердемон уже ворвался в город. И в Безельде наконец монстр разошелся во всё. Его бесчисленные щупальца неразборчиво хватали жителей города, чтобы монстр поглотил их. Это не был самый разрушительный противник, с которым я сталкивалась, но это была серьёзная заявка на самого крепкого. Я попробовала ещё раз. Пепельное проклятие. Чёрная пустота сформировалась вокруг одного из щупалец супердемона, превратив его половину в пепел. Но прежде чем пепел опал на землю, два малых щупальца выросли из повреждённой конечности, переплелись и слились, восстановив уничтоженную часть. Даже конечности обладали такой же регенеративной способностью. Этот твари всё больше и больше подходило под определение неуничтожимое. А драконслейвине могло идти речь в заполненном людьми городе, и я всё равно уже видела, как он бы сработал проклятие. «Можешь придумать способ остановить его, Алина?» Спросил Гаури. «Могу ли я придумать способ остановить его?» Повторила я, скептически взглянув на него. «А я, по его мнению, что делаю?» Обычный человек, поражённый раугнут рушавной, не вырос бы до таких колоссальных размеров и не обладал бы такой яростью, а мазоку не обладали такой абсурдной регенерацией. Эта тварь была их объединением. «Погодите. Объединение!» «Народ, прикройте меня!» Я начала читать длинное заклинание и бросилась прямо на супердемона. Эй, подожди, Лина! Прекрать себя! Ты что задумала? Я была слишком занята уворачиваясь от щупальц, внезапно появлявшихся на моём пути, чтобы ответить. Я не знаю, почувствовал ли меня демон или он случайно выбрал цель у меня, но если бы мне в скором времени не помогли, сияющая руна. Как раз вовремя копьё огня Мелины ударило в один из отростков, пытавшихся схватить меня, в то время как Гаури и Люк быстро порубили остальные. Я воспользовалась возможностью подойти ещё ближе. Моё заклинание было закончено наполовину. "Алина!" крикнул Гаури из-за спины. "Ты зашла слишком далеко. Возвращайся!" Я проигнорировала его. С каждым шагом я приближалась к чёрной туше монстра. Я искренне надеялась, что моя догадка была верна. Ещё больше щупальцев бросилось ко мне, но их было недостаточно, чтобы поймать меня. Я вильнула в сторону в последний момент, уворачиваясь от них. "Что?" Что-то схватило меня за лодыжку, так что я чуть не упала. Я посмотрела вниз и увидела лазу из плоти, которая обернулась вокруг моей ноги. Она почти регла меня. Я всё же удержалась на ногах, но щупальце своё дело сделало. Воспользовавшись моей мгновенной заминкой, щупальце вылетело из тьмы и оплело мою левую руку. Лена! Гаури подбежал ко мне, ударив сверху вниз и отрвав конечность, что держала мою руку. В тот же мгновение она регенерировала, но я сумела воспользоваться коротким промежутком времени, чтобы освободить руку. Алина, что ты делаешь? Я не могла ответить. Если бы я сделала это, то моё заклинание потеряло бы силу. Я держала собранную энергию в себе, ожидая, пока не появится возможность. Постепенно ещё и ещё больше щупалец начали выбирать нас в качестве мишеней. С Георги позади и Милиной, оказывающей магическую поддержку, мы сумели удержать их поодаль, но если бы вскоре что-нибудь не произошло, там Что-то скользнуло сквозь извивающуюся массу приближающихся щупалец, целясь в меня. Это было как раз то, что мне было нужно. Выбросив руки вперёд, я наконец выпустила своё заклинание, которое удерживала до сих пор. "Раг на Блейд!" своим, как будто в огонь, кричала само пространство. Тёмный меч, сформированный из ничто, возник в моих руках, заблокировав нечто, что приближалось к моей груди. Это было щупальце, увенчанное мерзким мозгом, утомённым ониксовым когтем. Но погодите, Мои глаза расширились от удивления. Это было уже слишком. Клинок Темы, называемый Рагнаблейдом, был достаточно силён, чтобы легко разрубить мазохо, даже весьма могущественного. Но чёрный коготь супердемона удерживал его. Нет, я присмотрелась и поняла, что Рагнаблейд разрушает коготь, но тот оттот растёт обратно с той же скоростью. Я начала нервничать. Было невозможно усилить заклинание после того, как оно было сотворено, и поддержка Рагнаблейда поглощала невероятное количество магии. Если что-нибудь в скором времени не изменилось бы, то мой клинок Тимы истощился бы, и бритвенно острый коготь только я представила свой неприятный и страшный конец, как алесветчение возникло за моей спиной. Коленокрабина Окова! воскликнул Люк, и ярко-красное аура сформировалось вокруг его меча. Пробежав мимо меня, он высоко занёс его и обрушил прямо на чёрный коготь под углом к моему удару. Против двух атак с двух разных направлений Коготь смог выстоять лишь несколько мгновений. С отвратительным треском, резанувшим по ушам, он разломился на две части. Демон издал оглушающий вой, который заставил воздух содрогнуться. Люка Гаури воскликнули. «Демон умирает!» Вот так вот. Чёрная туша, которая без труда восстановилась от прямого попадания Драгонслейва, медленно оседала прямо у нас на глазах. Щупальца, росшие из её тела, неистово извивались, а затем опустились на землю, безжизненные, и превратились в прах. Её множество ног согнулись под тяжестью веса, а затем, коснувшись земли, тело взорвалось облаком пыли, которое красило в серое всё вокруг. Всё, что теперь напоминало о супердемоне – маленькая кучка праха и растерянные перешёптывания горожан. Гаори подошёл ко мне. «Что случилось, Лина?» На этот раз не он один пребывал в потёмках, а Люк и Мелина также озадаченно смотрели на меня. «Хм, с чего бы начать?» Но прежде всего начнём с очевидных фактов. Как вы все видели сами, этот твари когда-то была человеком в чёрном галвой. Сказала я после мгновения раздумий. Он был не только проклят, но также был одержим Мозоку. Вот почему получившийся демон был устойчив и к физическим, и к магическим атакам. И был лишь один способ уничтожить его уничтожить Мозоку, который его проклял. А где был Мозоку? Я подумала, что скорее всего Мозоку, которым была одержим Галва, также его и проклял. Люк вмешался. Но как ты смогла прийти к такому заключению? Я глянула на Неве и сказала: "Было достаточно очевидно, что чёрный меч трансформировал Галво в эту тварь, с которой мы сражались. Так что я подумала, что, возможно, меч был тем самым Мазоку, который проклял Галво и одновременно с этим взял его тело под контроль. Меч был Мазоку?" Пробормотал Люк, нахмурившись, и кивнул. "Чистокровные Мазоку астральные существа. Так что они могут явиться на материальный план в любой форме, которую они захотят". Один из Мазоку, с которыми Гаури и я сражались в прошлом, принял форму двух отдельных сфер, красной и серой. Ничего странного в том, что Мазоку мог принять форму меча, чтобы заманивать жадных людей. Я не объяснил о Люку и Мелине, но большая часть моих догадок проистекала из моих наблюдений за мечом света, которым до недавнего времени владел Гаури, который, как я понимала, был высокоуровневым Мазоку из другого мира. Полагая это, я как следует рассмотрела монстра и поняла кое-что. Из всего множества щупалец, лишь одно из них имело коготь. Я и подумала, а что, если это и есть сущность Мазоку? «Так, в общем, твои предположения оказались правильными», произнес Люк медленно. «Верно. Я планировала быстро отступить, если бы оказалось, что я ошиблась. Но, к счастью, до такого не дошло. Ты понял, Гаори?» «Не-а. Ну почему ты?» «Ну да, это и не важно, раз мы победили, верно?» Продолжил он невозмутимо. «Если он так говорит, то зачем вообще просил объяснить? Вот болван!» Я силой заставила себя успокоиться и повернулась к Люку. "Но в любом случае", сказала я. "Ты весьма неплох, Люк. Ты использовал силу Рубина Окова и сделал клинок красным, не так ли? Я никогда такого не видела". "Как и я", прокомментировал спокойный голос позади нас. Мы повернулись и увидели руку, погружённую в кучу праха, а что осталось от тела супердемона? Она побушевала мгновение, а затем вытащила рукоять сломанного чёрного меча. "Ты!" выкрикнул Люк. "А, где мои манеры?" Вы все очень хорошо справились. Я особо не надеялась, что этого будет достаточно, чтобы избавиться от вас, Элина Инверс. Но и вы показали себя хорошим бойцом, господин Лёк. Я была немного удивлена. Шерра Лучезарнова улыбнулась, поигрывая рукоятью меча в руке. Вместо обычной одежды горожанки, которую она носила прежде, Шерра была облачена в нечто похожее на одежду жреца, подогнанное для свободы движения. Они были угольно-чёрными и украшены серебряной вышивкой. Я не могла сказать, были ли это какие-то незнакомые мне руны или просто украшения. Это всё твоих рук дело, да? спросила я. Меч, а так и демонов всё. Конечно, вежливо ответила Шерра. Я также распространяла слухи о Мече. Гален был настоящим драконом, но драконом полезным. Я использовала его дом в качестве базы для операций после того, как заставила его думать, что я его дочь, и заодно распространять слухи о Мече. Понятно. Да вот почему тебе не нужны были средства на жизнь, даже когда ты жила одна. Я думаю, тебе надоело, что никто не верил рассказам Глена, и это и начало организовывать вторжение демонов тут и там. Правильно. Я также распространяла слухи в окружающих городах, хотя, если честно, я никогда не думала, что сюда явится сама Лина Инверс. Эй, ты знаешь, кто такая Шерра? спросил Люк. Хм, я могу обоснованно предположить, ответила Яна Шерра, обрывая меня, взмахнув рукой. Достаточно, госпожа Лина. Сказала она, раздражающе и хмыльнувшись. «Я и сама могу себя представить. Спасибо». Изобразив шутливый поклон, она произнесла. «Как вы уже, должно быть, догадались, меня зовут Шерра. Я пришла с горка Таарт». Её улыбка стала шире. «И хотя я не похожа, но я настоящая мазоку». «Что?» Люка и Мелина выкрикнули одновременно, очевидно, крайне удивлённые. «И? Чего ты добивалась?» Из твоих объяснений следует, что ты пыталась разделить нас и заманить по одному к мечу. Вся что ты делала с тех пор, ушла от нас ночью, добровольно попала в плен к людям в чёрном, было направлено на то, чтобы разделить нас, верно? Хотя в этом плане ты провалилась. Заткнись, прорычала Шерра, теряя самообладание. Я не ожидала, что вы доберётесь до горы так быстро. И, кажется, ты не планировала создавать этого демона, надавила я. Фактически, ты трансформировала Галаву в этого демона и отправила его бродить? Потому что ты была раздосадована тем, что твоя маленькая ловушка не сработала согласно плану. Я сказала: заткнись. Ну, похоже, я задела за живое. Кажется, она либо не умеет строить планы, либо легко выходит из себя. В любом случае, я не знаю, что ты пыталась сделать, но теперь меч сломан, и твоим планам не суждено сбыться. Вопреки моим ожиданиям, улыбка снова заиграла на лице Шэрра. О, правда? Этот меч-мозоку, который вы создала я, и он также служит моим оружием. Так что Да она слегка встряхнула его, и внезапно клинок вернулся к своему изначальному виду. "Что? Я легко могу проделать вот это", закончила Шерра, держа меч в боевой стойке, и защита выглядела непробиваемой. "Но если она могла создать мазоко, который даже учитывая регенеративную силу Рагнрушавны, был способен выдержать Рагнаблейд и восстановить сломанный клинок в одно мгновение, Шерра, кажется, это не просто мазоко", Шерра хихикнула. "Ты права. Я полагаю, мой титул позволит вам все понять. Я Шерра, генерал наследного правителя. Я лишилась дар речи. Она была генералом наследного правителя? А кто это? спросил Лёкс смущённо. Прямая почённый наследного правителя Краушерре, одного из пяти фактотомов Рубинаока вашего бронида, сумело вымолвить я. В прошлом я встречала жреца великого зверя и лично сражалась с жрецом и генералом дракона Хаоуса. Короче говоря, каждый из них был невероятно силён. Если Шерра действительно была генералом наследного правителя, то это значило, что она была на одном уровне с ними, и даже несмотря на наше численное превосходство 4 к 1, можно было с уверенностью сказать, что она запросто могла бы размазать нас всех. Нашим единственным шансом было заставить её отступить. "Нет, но ну надо же!" выкрикнула я, придавая голосу праведное негодование и указывая на Шерру. "М? -м что такое? Ты злишься, потому что я обманула вас?" «Что, уничтожила этот городишко? Конечно же, не из-за того, что я превратила того человека в демона». Проговорила Шерра с уверенностью персоны, осознающей своё превосходство, но я проигнорировала её уверенность и продолжила. «Нет, что меня больше всего раздражает, это то, что твоё имя Шерра. Слуга наследного правителя Гроу Шерры. Что это вообще за имя?» Спокойствие Шерры пошло трещинами. «Что? Ты о чём говоришь?» Моё имя дано мне самим господином наследным правителем. Я уверен, у него были важные и глубокие причины выбрать не такое имя. Ха-ха, в яблочко. Хорошо, а теперь добьём. Шарра, надеюсь, твой коллега-жрец не носит имя типа Грау или Гроу, а? Шарра замерла. Её глаза в шоке расширились. Был кто-то с таким именем? Что с этим наследным правителем? Человек вроде тебя не может и надеяться понять ход мысли господина наследного правителя. Пробормотала Шарра. полностью теряя хладнокровие. «Должно быть... должно быть что?» «Как насчёт спросить его самого?» «Кто знает, может оказаться, что он ни о чем вообще не думал, когда придумывал твоё имя, а?» «Конечно же нет!» «У моего имени, безусловно, должно быть глубокое значение!» «Докажи!» Шарда открыла рот, чтобы ответить, и так и стояла некоторое время, после чего закрыла. Скрипнув зубами, она подняла свой меч и указала на меня. «Отлично!» «Только подожди! Я сейчас отступлю, но к нашей следующей встрече я узнаю означение своего имени!» С такой совершенно не впечатляющей прощальной речью Шера развернулась и тут же исчезла в тенях. «Фу!» «Хе-хе-хе!» «Похоже, Мазоку слабы к ментальным атакам, будучи чисто астральными существами!» «Пробормотала я!» «Люк с сомнением поглядел на меня!» «А все Мазоку такие же!»